Глава 20. Роза сидела в гостиной и думала по очереди о Бонэтте, Мише и Артемиде. Уже 2 дня прошло с тех пор, как Анетта исчезла, и Роза испытывала сильнейшее угрызение совести. Она пришла в дом Рейнбери, чтобы забрать Анетту, но та наотрез отказалась уходить. "Ну что ж, решила тогда Роза, пусть останется ещё на день. Проведёт 24 часа в одиночестве". И тогда, может быть, поймёт, что в Камден-Хилл-сквер всё-таки лучше. Но и через 24 часа Анетта не вернулась. И тогда Роза велела брату каждый день навещать девушку. Утром третьего дня Хантри явился и обнаружил, что дом пуст. Постель не расстелена, и пол в гостиной усыпан осколками гипса. Жившую в доме девушку никто не видел, ничего о ней не слышали. А Роза решила обождать ещё один день. А потом, если ничего не изменится, позвонить Марсии. Она понимала, что это будет не очень приятный звонок. Что касается Артемиды, то здесь положение как будто исправилось, хотя трудностей оставалось ещё очень и очень много. Стараниями мисс Уинкфилд сумма предполагаемых пожертвований возросла почти до 1600 фунтов. Правда, в реальности из всего списка вкладчиков пока раскошелились лишь двое: миссис Карингтон Моррис и миссис Йоловец, дама в мантильке. После этого Роза смогла расплатиться за бумагу и за кое-что еще, но по-прежнему оставался громадный долг за печать, а также выплаты различным лицам, которым Хантер, как честный человек, обязан был заплатить. И даже если бы вся сумма материализовалась, ее хватило бы лишь на то, чтобы справиться с первоочередными трудностями. Постоянная финансовая поддержка, вот о чем мечтала Роза, Вот чего она ждала от миссис Уинкфилд. После собрания акционеров Роза дважды пыталась встретиться с миссис Уинкфилд, но всякий раз мисс Фой отворела дверь и произносила громко: "Боюсь, миссис Уинкфилд не сможет вас принять. Нездорово". Однако тут же пронзительным шёпотом добавляла: "Здорово, вполне здорово", и гипотетически взмахнув руками, запирала перед Розой дверь. Относительно последних событий, связанных с Артемидой, Роза и Хантер заключили друг с другом негласный договор воздерживаться от взаимных упреков. Ведь сюрприз получился с обеих сторон, и теперь каждый радовался, что его не обвиняют. О судьбе журнала Роза решила пока с Хантером не говорить. Она чувствовала, что мальчик и без того настрадался. Из задумчивости Розу вывел раздавшийся сверху шум. Брат она знала, ушел по делам. Так кто же там может быть? Прислушавшись, она поняла, что шум доносится из комнаты Аннеты. Слава богу, вздохнула Роза. Аннетта вернулась. Она встала, приблизилась к лестнице и позвала, но никто не ответил. Роза пошла наверх. По пути она вспоминала все свои благие намерения. Она не прикладывала раньше никаких усилий, чтобы разобраться в характере Аннеты, и вот что из этого вышло. Ну ничего. Теперь постарается наверстать упущенное, приложит все силы. Она постучала в дверь, и тут же отворила. На кровати, вытянувшись, лежал Стефан Лисевич. Роза замерла от неожиданности, потом медленно вошла в комнату и затворила дверь. Стефан лежал неподвижно, лишь глазами следя за её движениями. Что ты здесь делаешь, Стефан, спросила Роза. Уже прошло больше двух дней с тех пор, как она в последний раз видела братьев. После случая с Яном она почувствовала со стороны братьев некоторую холодность, но потом всё пошло по-прежнему. Неожиданное появление Стефана было для неё необъяснимо, она испугалась. Что случилось? снова спросила она. Ничего, сказал Стефан. Подойди поближе, Роза. Роза стояла, держась за дверную ручку так крепко, будто это была последняя её связь с миром. Ты здоров? поинтересовалась она. Здоров как бык, ответил Стефан. Просто лежу, отдыхаю, зевнув, он перевернулся на бок, потом коротко рассмеялся. Я знаю, ты рада меня видеть, Роза, но смотришь грустно. Почему ты смотришь так грустно? Роза попробовала выжать из себя улыбку. Я испугалась, пояснила она, и это была истинная правда. Я принёс свой чемодан, и Стефан указал пальцем в угол. Там и в самом деле стоял большой чемодан. «А что в нем, Стефан?» — с дрожью в голосе проговорила Роза. «Ну что может быть у мужчины в чемодане?» — пожал плечами Стефан. «Пижама, зубная щетка, полотенце, фуфайка. Все как в английских учебниках», — Стефан снова рассмеялся. «Слушай, Стефан», — прервала его Роза, — «перестань корчить из себя шута. Чего тебе здесь надо?» «Ничего не надо, я отвечаю», — произнес Стефан. «Что ты и у Хантера спрашиваешь все время, чего тебе надо?» Я живу здесь теперь. Я стою здесь в этой комнате, в моей комнате. Эта девушка Анетта ушла, а я пришёл, вот и всё. Возе вдруг стало ужасно холодно. Она ещё сильнее сжала дверную ручку. Так нельзя, Стефан, воскликнула она. Анетта вернётся, это её комната, а дом принадлежит Хантеру и мне, это было сказано странным, почти извиняющимся тоном. Дом большой, перестав улыбаться, заявил Стефан. Места хватит для всех. Но не для тебя, возразила Роза. Ты же понимаешь, что Хантер будет против, и вообще с любой точки зрения это невозможно. Если кто-то уйдет, сказал Стефан, то Хантер, а не я. Прекрати болтать глупости, крикнула Роза. Ты, наверное, спятил. А как же Ян, а мать? Это теперь незначительно, ответил Стефан. Теперь он говорил тихо, почти шёпотом. Что значит незначительно встрепенулась Роза. Она умерла, прошептал Стефан. Я вывалил их её как старый мешок и закопал в саду. Ты сошёл с ума, охнула Роза. Она умерла, повторил Стефан. Гаудамус иджутур. Я тебе не верю, отозвалась Роза. Где Ян? Ян исчез. Ян плохой человек, он убрался и никогда не вернётся назад. Никогда. Стефан вдруг поднялся. Теперь есть только ты. Роза опустилась на стул. Она не знала, что думать, во что верить. "Стефан, скажи правду", попросила она. "Всё правда", ответил Стефан. "Если ты не веришь, что я могу делать, иди и посмотри на нашу комнату. Всё изменилось, всё исчезло. Никогда снова ты не увидишь ни Яна, ни эту старую женщину. Всё ушло, говорю тебе, Роза. Его голос всё больше напоминал причитание. И что же ты собираешься делать? спросила Роза. Сотню раз уже тебе сказал: останусь здесь. Теперь ты, и мать и брат и всё. Я остаюсь с тобой. Невозможно, всплеснула руками Роза. И всё же не понимаю, просто не понимаю. Стефан встал с кровати, приблизился к ней и улыбнулся. Вскоре всё поймёшь. Я и фабрику скоро брошу, прошептал он ей почти на ухо. А как же ты будешь жить? Я буду жить с тобой, тихим ласковым голосом произнёс Стефан. Ты тоже бросишь фабрику, и мы будем жить на твои деньги. Ты английская леди, ты имеешь деньги, так ты мне сама говорила. Ошибаешься, Стефан, холодно ответила Роза. Мы скоро увидим, сообщил Стефан и рассмеялся. Может, я и пошутил. Мы скоро увидим. Внизу стукнула дверь. Это Хантер, сказала Роза. Стефан отошёл и снова неспешно вытянулся на кровати. "Ну, иди", распорядился он. "И скажи Хантру, что я теперь здесь". Роза вышла из комнаты и начала медленно спускаться по ступенькам.